Глава 5. Исповедь. На следующий день, после того, как король Людовик XIII по совету своего шута Ланжели решился заставить господина Барада ревновать, кардинал де Ришелье послал Кавуа в особняк Монмаранси со следующим письмом. «Господин герцог, разрешите мне воспользоваться одной из привилегий моей должности министра, чтобы выразить большое желание вас видеть». И серьезно переговорить с вами, как с одним из выдающихся военачальников предстоящей компании. Позвольте также высказать пожелание, чтобы встреча состоялась в моем доме на Королевской площади рядом с вашим особняком, и просить вас прийти пешком без свиты, дабы эта встреча, какова я надеюсь, вас полностью удовлетворит, осталась в тайне. Если 9 часов утра будут для вас подходящим временем, то меня тоже оно устроит. Вы можете взять с собой, если сочтете это удобным, и если он согласится оказать мне ту же честь, что и вы, вашего юного друга графа де Море относительно коего у меня есть планы, достойные его имени и происхождения. С самым искренним уважением остаюсь, господин герцог, вашим преданнейшим слугой. Арман, кардинал де Ришелье. Через четверть часа после того, как ему было дано это поручение, Кавуа вернулся с ответом герцога. Господин де Монмаранси встретил гонца наилучшим образом и просил передать кардиналу, что с благодарностью принимает приглашение и будет у него в назначенное время вместе с графом де Море. Кардинал, по-видимому, вполне удовлетворенный ответом, спросил у Кавуа, как поживает его жена, и с удовольствием услышав, что поскольку он постарался за последние восемь-десять дней задержать кого Кавуа в доме на Королевской площади всего две ночи, в семействе царит безмятежная ясность, принялся за обычную работу. Вечером кардинал послал отца Жозефа справиться о самочувствии раненного Латиля. Тот поправлялся, но еще не покидал своей комнаты. На рассвете следующего дня кардинал, как обычно, спустился к себе в кабинет, Но, как ни рано он встал, его уже ждали. Камердинер доложил, что десять минут назад явилась дама под вуалью, сказавшая, что назовет свое имя только кардиналу. Она находится в передней. В полиции кардинала было множество различных лиц. Думая, что речь идет о ком-то из его агентов, или, вернее, агенток, он не стал строить догадки, кто это, и приказал своему камердинеру Гиемо пустить особу, желающую с ним переговорить, и проследить, чтобы никто не прервал его беседы с незнакомкой. Если же ему нужно будет о чем-то распорядиться, он позвонит. Бросив взгляд на часы, он убедился, что до прихода господина де Монмаранси остается больше часа, и, решив, что часа ему хватит, чтобы выпроводить эту даму, ни счел нужным отдать дополнительное распоряжение. Через пять минут вошел Гиемо, сопровождая особу, о которой он докладывал. Она остановилась возле двери. Кардинал сделал знак Гиемо. Тот вышел, оставив его наедине с дамой. Она сделала три-четыре шага от двери. Кардинал с первого взгляда увидел, что она молода и принадлежит к высшему обществу. Вуаль, закрывавшая ее лицо. Не помешало ему заметить, что посетительница очень испуганна, и он сказал, «Сударыня, вы желали, чтобы я вас принял?» «Я слушаю, говорите». И он сделал ей знак подойти ближе. Дама сделала шаг, но, чувствуя, что ноги у нее подкашиваются, оперлась рукой о спинку стула, другую руку она прижала к груди, пытаясь унять сердцебиение. Ее слегка откинутая назад голова свидетельствовала о спазме, вызванном то ли волнением, то ли страхом. Кардинал был слишком хорошим наблюдателем, чтобы не понять этих признаков. «Сударыня», — сказал он, улыбаясь, — «судя по ужасу, какой я вам внушаю, можно подумать, что вы пришли ко мне от имени моих врагов». «Но успокойтесь, даже если вы пришли от их имени. Оказавшись у меня, вы здесь царица, словно голубка в ковчеге». Может быть, я и в самом деле пришла из лагеря ваших врагов, монсеньор. Но я спаслась оттуда бегством, чтобы просить поддержки одновременно у священника и министра. Священника, умоляю выслушать мою исповедь, к министру взываю о защите. И незнакомка молитвенно сложила руки. Мне не составит труда выслушать вашу исповедь, даже если вы останетесь для меня незнакомкой. Но мне трудно будет защитить вас, не зная, кто вы. С той минуты, как вы, монсеньор, пообещали выслушать мою исповедь, у меня нет никакой причины скрывать свое имя, ибо исповедь наложит на ваши уста священную печать. — Ну что ж, — сказал кардинал, — садясь, подойдите сюда, дочь моя, и я прошу вас испытывать ко мне двойное доверие, ибо вы обращаетесь ко мне и как к священнику, и как к министру. Молодая женщина приблизилась к кардиналу, опустилась на колени и подняла вуаль. Кардинал следил за ней взглядом с любопытством, ибо понимал, что имеет дело не с обычной исповедующейся. Но когда эта исповедующаяся подняла вуаль, он не смог удержаться от удивленного возгласа «Изабелла де Лотрек». — Да, это я, монсеньор. «Могу ли я надеяться, что это ничего не изменит в намерениях вашего Высокопреосвященства?» «Можете, дитя мое», — отвечал кардинал, горячо сжав ее руку. «Можете. Вы дочь одного из лучших слуг Франции, и поэтому я уважаю и люблю его. С тех пор, как вы при французском дворе, где я вначале встретил вас с некоторым недоверием, должен сказать, что могу лишь одобрить ваше поведение». «Благодарю, монсеньор, вы возвращаете мне веру. Я надеялась, что ваша доброта избавит меня от двойной опасности, которой я подвергаюсь. Вы хотите меня о чем-то попросить или ждете от меня совета, дитя мое? Но не оставайтесь на коленях, сядьте рядом со мной. Нет, монсеньор, позвольте мне остаться так. Прошу вас, я хочу, чтобы те признания, что мне предстоит вам сделать, носили характер исповеди». Иначе они станут почти доносом, и я не смогу их произнести. «Поступайте, как считаете нужным, дитя мое», — сказал кардинал. «Боже, меня сохрани задеть чувствительность вашей совести, даже если эта чувствительность преувеличена». Монсеньор, когда мой отец отбывал в Италию с господином герцогом Неверским, а меня оставляли во Франции, были выставлены два довода этому. Во-первых, я могу устать от долгого путешествия, и, во-вторых, буду подвергаться опасности в городе, который могут осадить и взять штурмом. К тому же мне предложили место у Ее Величества, способное удовлетворить желание более чистолюбивой девушки, чем я. Продолжайте. Но скажите, не увидели ли вы вскоре какой-то угрозы для себя в предложенной вам должности? Да, монсеньор. — Мне показалось, что хотят спекулировать на моей молодости и преданности моей августейшей повелительнице. Король, то ли по своей инициативе, то ли подстрекаемый чьими-то советами, похоже, стал оказывать мне внимание, какого я, разумеется, не заслуживала. Какое-то время почтение мешало мне верно оценить ухаживание его величества, тем более, что из-за его робости они не выходили за пределы галантных любезностей, Но в один прекрасный день мне показалось, что я должна рассказать королеве о нескольких словах, переданных мне от имени короля. Однако, к моему большому удивлению, королева рассмеялась и сказала, «Это было бы великим счастьем, милое дитя, если бы король смог влюбиться в вас». Я размышляла всю ночь над этими словами, и мне показалось, что мое пребывание при дворе и назначение в штат королевы имело другие цели чем те, о которых говорили. На завтра король возобновил свои ухаживания. За неделю он трижды появлялся в кружке королевы, чего раньше не бывало. Но при первом же слове, сказанном мне королем, я сделала реверанс и, сославшись на нездоровье, попросила у королевы позволения удалиться. Причина моего ухода была столь явной, что после этого вечера Король не только не разговаривал больше со мной, но даже не приближался ко мне. А что касается королевы Анны, то она, похоже, была весьма недовольна моей щепетильностью, когда я у нее спросила о причинах ее охлаждения ко мне. Она ответила, «Я ничего не имею против вас, если не считать сожаления, что вы могли оказать нам услугу и не оказали ее». Королева-мать была со мной еще холоднее. «Но вы поняли», — спросил кардинал, — «какого рода услугу ожидала от вас королева?» Я смутно догадывалась об этом, монсеньор. «Скорее потому, что краска невольно заливала мне лицо, нежели по откровениям моего ума. Однако, поскольку королева, хотя и без прежней благожелательности, была добра ко мне, я, не жалуюсь осталась при ней и оказывала ей все услуги, какие могла. Но вчера, монсеньор, к великому удивлению моему и обеих королев, его величество уже более двух недель, не бывавший в кружке дам, явился, никого не предупредив о своем приходе, и, вопреки обыкновению, с улыбкой на лице поклонился супруге, поцеловал руку матери и подошел ко мне. С позволения королевы я сидела около нее и встала, увидев короля. Но он предложил мне сесть, и, играя с карлицей Гретхен, ее прислала своей племяннице инфанта Клара Юхения. Заговорил со мной, осведомился о моем здоровье, сообщил, что на ближайшую охоту приглашает обеих королев и спросил, буду ли я их сопровождать. Внимание, оказываемое королем женщине, Было чем-то настолько необычным, что я почувствовала, как все взгляды устремились на меня, и лицо мое заливает краска гораздо сильнее, чем раньше. Не знаю, что я отвечала Его Величеству, вернее, я не отвечала, а бормотала какие-то бессвязные слова. Я хотела встать, король силой удержал меня. Я, ослабев, упала на стул, и, чтобы скрыть свое смятение, я взяла на руки маленькую Гретхен. Но она, увидев мое лицо, склоненное к полу, стала громко спрашивать, а почему вы плачете? И в самом деле невольные слезы тихо бежали из моих глаз и струились по щекам. Не знаю, какое значение придал им король, но он пожал мне руку, достал из своей бонбоньерки конфеты и дал их карлице. Тара, смеявшись недобрым смехом, выскользнула из моих рук и отправилась пошептаться с королевой. Оставшись одна, я не решалась ни подняться, ни остаться на месте. Такое состояние не могло длиться долго. Я почувствовала, как кровь шумит у меня в ушах и переполняет виски. Мне казалось, что мебель движется, а стены шатаются. Чувствуя, что силы меня оставляют и жизнь уходит, я потеряла сознание. Придя в себя, я увидела, что лежу на своей постели, и возле меня сидит госпожа де Фаржи. — Госпожа де Фаржи, — повторил кардинал с улыбкой. — Да, монсеньор, продолжайте, дитя мое. — Я бы хотела продолжать, но то, что она мне сказала, так странно. Ее поздравления, обращенные ко мне, столь унизительны, ее увещания столь необычны, что я не знаю, как пересказать их вашему высокопреосвященству. Ну да, сказал кардинал. Она сказала вам, что король в вас влюблен, не так ли? Она поздравила вас с тем, что вы смогли сделать с Его Величеством чудо. На какое оказалась неспособна сама королева и уговаривала вас всячески поддерживать эту любовь, чтобы заняв место фаворита, дующегося на короля, вы смогли благодаря своей преданности послужить политическим интересам моих врагов. Ваше имя. Не упоминалась монсеньор. — Да, для первого раза это было бы слишком, но я угадал то, что она вам сказала. — Слово в слово, монсеньор. — И что вы ответили? — Ничего. Я окончательно поняла то, что смутно предчувствовала при первых ухаживаниях короля. Из меня хотели сделать инструмент политической борьбы. А вскоре, поскольку я все еще плакала и дрожала, пришла королева. Она поцеловала меня, но этот поцелуй, вместо того, чтобы утешить меня, заставил сжаться мое сердце и обдал меня холодом. Мне казалось, что какая-то злая тайна скрывается в этом поцелуе, каким супруга, а тем более королева, одаривает ту, которая угрожает любовь ее мужа, одаривает, чтобы та поощрила эту любовь. Затем... Отозвав госпожу де Фаржи в сторону, она о чем-то тихонько поговорила с ней, а затем сказала мне, «Покойной ночи, милая Изабелла. Подумайте обо всем, что вам скажет Фаржи, и особенно о том, что готова сделать наша признательность в обмен на вашу преданность». Она ударилась к себе в спальню. Госпожа де Фаржи осталась. По ее словам, мне осталось одно — примириться с тем, что произошло, то есть уступить любви короля. Она говорила долго, а я ей не отвечала, пытаясь втолковать мне, что такое любовь короля и сколь малым эта любовь будет довольствоваться. Очевидно, она решила, что убедила меня, ибо, тоже подарив мне поцелуй, удалилась. Но едва за ней закрылась дверь, как мое решение было принято. «Отправиться к вам, монсеньор!» броситься к вашим ногам и все вам рассказать. «Но то, что вы мне поведали, дитя мое, — сказал кардинал, — всего лишь рассказ о ваших страхах. Эти страхи не грех, не преступление, а наоборот, доказательство вашей невиновности и искренности. Я не вижу, почему вы должны говорить об этом на коленях и придавать своему рассказу форму исповеди. Дело в том, — Что я не все сказала вам, монсеньор? Это безразличие или, скорее, страх, внушаемый мне королем. Я испытываю не ко всем. И я колебалась, идти ли к вам. Из-за необходимости сказать вашему высокопреосвященству, король меня любит. И из-за необходимости сказать, монсеньор, боюсь, что я люблю другого. А разве любить этого другого преступление? Нет, монсеньор, но опасность. Опасность? Почему? Ваш возраст возраст любви, и миссия женщины, определенная природой и обществом, любить и быть любимой. Но не тогда, когда тот, кого, как ей кажется, она любит, выше ее по рангу и происхождению. Ваше происхождение, дитя мое, более чем почтенно. И хотя ваше имя не обещает быть таким же ярким, как сто лет назад. Оно еще может сравниться с лучшими именами Франции. — Монсеньор, не поддерживайте во мне безумную, а, главное, опасную надежду. — Так вы думаете, что тот, кого вы любите, вас не любит? — Наоборот, Монсеньор, он меня любит. Это меня и ужасает. — Вы заметили эту любовь. Он мне в ней признался. А теперь, когда исповедь закончена, в чем состоит просьба, о которой вы мне говорили? Вот моя просьба, монсеньор. Эта любовь короля, сколь бы нетребовательна она ни была, станет пятном с того часа, как я ее допущу, и даже с того часа, как я ее отвергну. Ибо есть люди, заинтересованные в том, чтобы в эту любовь поверили. А я не хочу хоть на миг быть заподозренной тем, кто меня любит, и кого, как мне кажется, я люблю. Поэтому я прошу, монсеньор, отослать меня к отцу. Какова бы ни была опасность, там она будет меньше той, что ждет меня здесь. Если бы я имел дело с сердцем, менее чистым и менее благородным, чем ваше, я тоже присоединился бы к тем, кто, не раздумываясь, хочет опорочить вашу чистоту и разбить ваше сердце. Я тоже сказал бы вам, позвольте любить себя этому королю, который никогда ничего на свете не любил, и, может быть, благодаря вам научится, наконец, любить. Я сказал бы вам, притворитесь сообщницей этих женщин, что трудятся ради унижения Франции, и будьте моей союзницей, ибо я желаю ее величия. Но вы не из тех, кому делают такого рода предложения. «Вы хотите покинуть Францию? Вы ее покинете. Вы хотите вернуться к своему отцу? Я дам вам эту возможность». «О, благодарю!» — воскликнула девушка, схватив руку кардинала и целуя ее, прежде чем он успел этому воспротивиться. «Но дорога может быть опасной. По-настоящему бояться, монсеньор, я должна при этом дворе» где мне угрожают таинственные и неведомые опасности, где я постоянно чувствую, как дрожит почва у меня под ногами, где невинность моего сердца и чистота моих мыслей — лишний повод погибнуть. Удалите меня от этих королев-заговорщиц, от этих принцев, изображающих любовь, не испытывая ее, от этих придворных, занятых интригами от этих женщин, советующих невозможное, как нечто вполне простое и естественное, от этих августейших уст, обещающих за стыд вознаграждение, которое подобает чести и верности. Удалите меня отсюда, монсеньор, и пока Господь даст мне быть честной и чистой, я буду вам благодарна. Я ни в чем не могу отказать той, что просит меня по такому поводу и столь настойчиво. Встаньте, через час все будет, если не готово, то, во всяком случае, почти готово для вашего отъезда. Вы мне не отпустите грехи, монсеньор? Тем, у кого нет грехов, отпущение не нужно. Тогда благословите меня. Может быть, ваше благословение прогонит смуту из моего сердца. Дитя мое, руки, что простер бы над вами я, занятый мирскими делами, были бы менее чисты, чем ваше сердце, какая бы смута его ни посетила. Благословить вас надлежит Богу, а не мне, и я горячо молю, чтобы Он заместил своей высшей добротой мою недостаточную любовь. В этом мгновение пробило девять часов. Ришелье подошел к бюро и позвонил. Появился Гиемо. Лица, которых я ожидаю, прибыли? — спросил кардинал. Герцог только что вошел в картинную галерею. — Один или с кем-то? — С молодым человеком. — Мадмуазель, — сказал кардинал, — прежде чем дать вам ответ... Не скажу окончательный, но подробный. Мне необходимо переговорить с двумя только что прибывшими лицами. гей проводите мадемуазель де Лотрек к моей племяннице. Через полчаса вы зайдете узнать, освободился ли я. И, почтительно поклонившись мадемуазель де Лотрек, последовавшей за камердинером, он пошел оттворить дверь картинной галереи, где прогуливались, правда, всего несколько минут, Герцог де Монмаранси и граф де Море.